Глава 58. Вернусь и оторву тебе башку, Алиса. «Так что сделаем тебе лёгкие волны на волосах и будешь самой красивой подружкой невесты», — хихикнула я, тихо переговаривая с Дионикой. Первую лекцию мы провели без магистра, так как он пришёл почти к самому концу. «Не стоит говорить, что все занятия прошли мимо меня. Я летала в облаках, уже мысленно считая себя замужней девушкой». Мои планы были настолько радужными, что не хотелось думать ни о чём плохом. Ни о Салдаре, который избегал нас с Керрианом и отказался от приглашения на бракосочетание. Ни о том, что меня могут в любой момент вздёрнуть за то, что я попаданка. Ни о том, что нашим детям может передаться мой дар, с которым им придётся несладко. Впрочем, как и нам с Кером. Ведь сложно объяснить маленькому ребёнку, почему нельзя магичить на глазах у всех. Мне, правда, неловко уже в который раз повторяла Дионика. «Просто я буду там третий лишний, а третий, как известно, всем лишний». «Но только не в этот раз», — фыркнула я. «Хочу, чтобы ты была рядом, для меня это важно», — улыбнулась подруги, мысленно давая ей обещание, что не брошу её, и что на все каникулы она будет жить в моём доме. «А после завершения академии я обязательно найду выход, чтобы обеспечить Дионику собственным жильём». В конце концов, можно пожелать залежи золота в земле, на которой стоит мой дом. Уж к этому точно никто прикопаться не сможет. А что? Отличная идея, мысленно просияла я. А ей что здесь нужно? Буркнула Ди, смотря вперед. Опять собачица пришла. Как пришла, так и уйдет, скривилась я. Никому не позволю сегодня испортить мне настроение. Ну и где вы ходите? Лицо Рыбаки исказилось, словно от нас Ди воняло непонятно чем. «Что тебе нужно?» — произнесла я, подходя к своей двери и нарочно толкая плечом красноволосую, которая злобно запыхтела. «Говори и проваливай. Нет у нас на тебя времени». «Ты такая мерзкая!» — выплюнула Ребекка. «Оставь оскорбление при себе. Зачем пришла?» — устремила на поганку настороженный взгляд, замечая, что она держит что-то в руке, не желая это показывать. «Пришла известить тебя» что Кириан все равно будет моим», — злобно сопела красноволосая. «Такая фантазерка», — усмехнулась я. «А знаешь, ты молодец. Не унываешь, чтобы не случилось, да?» «Похвально, так держать». Пропустила Дионику в комнату и сама шагнула следом, набереваясь захлопнуть дверь перед носом поганки. Но она подставила свою ногу, не давая дверному полотно закрыться, и ядовито зашипела. «Я верну свое. Чего бы мне это ни стоило. «А ты еще пожалеешь, что перешла мне дорогу». Миг из ее руки вылетает какой-то камень, который падает к ногам замершей Дионики. Прошла буквально доля секунды. Я даже вздохнуть не успела, как под Ди открылся портал, и подруга с визгом провалилась в него. «Какого хрена?» — вздревела я, бросаясь к тому самому месту, где только что была открыта дыра. «Куда ты ее отправила?» «Клянусь, я порву тебя на куски, если с ней хоть что-то случится!» «Хочу, чтобы Ди вернулась», — шептала про себя, но, как назло, мое желание осталось без ответа. Смотрела на Ребекку кровавыми от ярости зрачками, в то время как она вся сияла, злобно шепча. «Вы обе такие жалкие! Две нищебродки, которые решили, что им все можно. Скоро твоя Ди отдаст душу богам!» но перед этим, надеюсь что хорошенько помучается. «Что ты несёшь?» — взревела я. «Мерзости кусок!» Рванула в её сторону, но добежать не успела, так как подо мной вспыхнуло то же самое свечение, после которого мои ноги потеряли опору, и я, сдерживая рвущийся наружу виск, рухнула куда-то вниз, проклиная красноволосую дрянь, которой всё же удалось испоганить такой важный день в моей жизни вернусь и оторву тебе башку рычала мысленно вываливаясь в какой то комнате и слыша речи знакомого для меня мужчины какого чертыхнулся он когда я шлеппнулась на пол рядом с притихшей дионикой почему сразу две точно дура эта Ребекка. с перепуга напутала что ли ну ладно сначала одну а потом вторую магистр осторг уставилась на Зельевара, который заявился к концу лекции «А что мы здесь делаем?» «В гости ко мне пришли», — ехидно усмехнулся он, — «на ранний ужин».